Глава 19. Я добираюсь до верха и немедленно деактивирую скафандр, убирая его в инвентарь. Во-первых, мне нужно зарастить пробои на нём, а во-вторых, в нём огромное количество воды, которая сильно мешает моему передвижению. Броня послушно исчезает, высвечивая мне в качестве информации, что время полного ремонта 45 минут. Я же не теряя времени, раскладываю чемоданчик от Иганы и набираю в шприц вещество из ампулы в верхнем отделе. Блин, вообще страшно. А ну как этот травяной монстр получит надо мной контроль и всё? Плакала великая миссия. Но вариантов нет. Идти обратно и полсуток лечиться это потерять почти сутки времени. Мне и так предстоит по этим тоннелям почти 100 км чесать. И, кстати, надо проверить, а могу ли я тут нормально ехать на джипе? Что на ремонтном поезде это будет трудно, уже не приложенный факт. Слишком много мусора лежит на путях и далеко не весь удастся спихнуть. Десяти смертям не бывать, а одной не миновать. Вбиваю с размаху иглу в плечо и нажимаю на кнопку введения инъекции. Зелёной жижу стремится по цилиндрику в мою плоть, на 12 часов перестраивая меня в монстра. Ощущение крайне забавное. Глаза подстраиваясь, видит и в темноте, и пятна тепла, и, кажется, в электромагнитном спектре тоже. Кожь покалывала, и, посмотрев на руку, я увидел, как она плавно меняет цвет на оливковый. Восприятие тоже изменилось. Я неожиданно ощутил целый выводок мелких рыбин, в данную минуту пожирающих останки своего родителя. В водосток, по которому, видимо, и пробралась сюда эта тварь, когда была помельче. В тоннеле чуть дальше есть два собрата, способных мне помочь. Они ослабли от голода, но еще живы. Система подсказывает, что я могу собрать их в один отряд и раздавать приказания как петам за счет интеллекта. И если кто-то из них погибнет в определенном радиусе, то я, как и остальные, тут же об этом узнаю. Блин, круто, конечно. А еще примерно через полкилометра я чуял людей. Интересно, кто такие? Посылаю свой любимый смертоносный визор, и быстро пролетев эти 500 метров, он дает мне картинку. Хм, но людьми я бы их не назвал. Судя по внешнему виду, это последствия многолетнего скрещивания между родней и мощного воздействия какого-то мутагена. Здоровых тут нет. Все несут на себе явные следы лучевой болезни. Невысокий рост, мощные деформированные челюсти, непропорционально крупные черепа и другие уродства говорят о высокой степени инбридинга, но при этом вооружены они неплохо и видно, что обращаться с оружием умеют. Здесь же обнаружились и сородичи, которых я почувствовал раньше. Один из них оказался громадным кабаном с челюстями волка, и в данный момент его жрали, отрезая куски заживо. Видимо, хранить пищу им негде было, поэтому ему не позволили умереть. На мой взгляд, противников было около 50. Из них нормальное огнестрельное оружие при себе имели десяток. Остальные — разные варианты самопального холодняка. Вот только уровни от 160-го до 180-го. Вот интересно, а урон по ним будет так же проходить, как по панцерной рыбе? Я тогда их просто не затащу. Каждого своей кровищей обливать — кровищей не напасешься. Ладно, надо протестировать. Вон там какая-то троица как раз идёт ко мне примерно. Подожду чуток, пропущу мимо себя и врежу по ним очередями. Троица была весьма колоритно по внешнему виду. Старший по имени Тёмный, охотник 175 уровня, здоровенный мужик по местным меркам, вооружённый самодельным топором. Чёрный, частично вылеши волосы, низкий лоб над массированными надбровными дугами, чёрные же глаза. На плечах какая-то серая тряпка, в которой с трудом опознается кусок меха, видимо, кого-то из обрезших фитоморфов. Второй по имени Музыкант, чуть пониже, счастливый обладатель сходящихся на переносице глаз, свалявшихся в войлок светлых волос и длиннющей стальной полосы, заостренной на конце. Ну и третий, наиболее опасный на мой вкус, по имени Пророк, 174 уровня. Рженую его волос нельзя было не заметить даже под многолетней грязью. Мощью и силой он не сильно уступал первому, тому, что с топором, но при этом тащил при себе крупнокалиберный дробовик. Зелёные глаза смотрели с решимостью и интересом. Из всех троих он был единственным похожим на разумного человека. Так, пора проверить, насколько я вообще тут готов потягигаться с местными богатурами. Здорово, мужики. Вся троица разворачивается ко мне как по команде и смотрит на меня с явной агрессией, но пока не кидается. «Вы чего такие хмурые-то? Вы же наверняка знаете пословицу. Гость в дом, счастье в дом». «Слышь, гость, вали по-добру-поздорову туда, откуда пришел». Это мужик с топором. Он поудобнее перехватывает свое творение и, набычившись, смотрит на меня с угрозой. «Мы тебя не звали, а судя по цвету кожи, ты из мутантов. А мутант нечистый, должен быть изгнан». Таков закон. Блин, я бы рад, но мне надо туда, тычу пальцем в противоположный край коридора. Прям до зарезу. Вопрос жизни и смерти. Смерть тебя ждет, чужеземец зеленой шкуры, и больше ничего. Мои обереги ясно говорят об этом. А это тот, что с глазами напереносится. Я еще утром предвидел твой приход. Выпал император. Смерть и башня. Это означает явление того, кто все разрушит, но и сам после умрет. Это он вообще в порядке? Я начинаю провоцировать их на драку. Какие-то они неактивные для трех неписи стражей. Вроде из вас троих пророк это рыжий, так что он явно ворует твой хлеб. Не обижай Музика, он таким родился. Зато он добрый. Гость, мы не любим чужаков и убиваем их обычно, но ты пришел из тех мест, куда уходят и приходят только мертвецы. И пришел ты оттуда первым на память о рода разлома. Только поэтому ты еще жив, но я подозреваю, что ты все-таки неоживший мертвец. Ты соглядатый и пришел сюда шпионить, или же ты пришел спасти своего друга, кабана-волка, но в любом случае ты можешь или прямо сейчас уйти, или же драться». Вот такую долгую речь выдал рыжий пророк, даже почти не запинаясь. «Что ты выберешь?» До восстановления брони 22 минуты 17 секунд. Ну, значит, подерёмся так. Я в конце концов и без своей брони офигенно крут. Регенерация сейчас по 50 хитов в 10 секунд, сила 6 даже без экзокофандра. На самый крайний случай свалю нафиг в водоросливое болото, дождусь ремонта брони. Я достал свой молот и не дожидаясь каких-то там декарских вызовов на обой, зарядил им в лоб самому опасному и гварливому. Вот только на полпути моя мега-супернагибаторская кувалда столкнулась с гребанным самодельным топором. Тупо с топором. И отскочила от него. Сказать, что я офигел, не сказать ничего. Я был в ступоре. Дело в том, что Темный стоял до этого за спиной Рыжего, и он умудрился за доли секунды сорвать свой топор и успеть встать между нами. Впечатляет. Ладно, погнали по-другому. Ускорение, рывок. Вот теперь я чуть им побыстрее востраих. Жаль, что только на полминуты. Но да, ничего, надо сравнять шансы. Рыжий ловит ударку Вальда в затылок, и по идее, должно на этом закончиться, но он всего лишь отлетает вперёд, а я в полной прострации смотрю на цифру урона в 500, проскочившую в логе и не понимаю, как так. Это 10% его здоровья. Да, но он без брони, у него череп должен был улететь. «Да, кажется, я связался не с теми ребятами вообще». «Ладно, проверим, как у них с резистом к огнестрельному оружию». Пока действует рывок, я мигом отбегаю на пару сотен метров и меняю молото на импульсную винтовку. Прицеливание. Огонь! Тремя длинными очередями разряжаю в голову подоглушенному весь магазин. Плавным движением сбрасываю и достаю новый. Втыкаю его и зажимаю спуск, посылая следующие три десятка импульсов туда же». 1-1-1-1-1-3, 1-1-1-1-3, 1-1-1-1-1 и так далее. 50 хитов с него снято, 60 выстрелов. Да кто это такие-то? Тем временем вся троица не спеша идет ко мне. Да, ладно, похоже, что тут придется реально тратить невосполнимое. Лезу в инвентарь и пытаюсь вызвать меню демонтажа оружейной системы, установленной в броне, и нарываюсь на... Действие невозможно. Дождитесь окончания ремонта. Ладно, попробуем пока потанцевать. Сейчас откатиться ускорение рывок. И я ещё попробую. Есть у меня ещё одна игрушка. Топор мститель по идее должен наносить им полноценный урон. Он-то имбалансная игрушка, шанс на получение которой примерно нулевые. Приходится хорошо попрыгать, спасает только увеличенная скорость за счёт экипировки. Разок я всё равно получил удар от Черноволосова, хоть и скользящий, но он снёс мне сразу 4 сотни хитов. Да уж, не слабый дядя. В голове всё время подсознательно крутилось, что я что-то когда-то слышал про эту троицу. Но вот что, похоже, я нарвался на очередную тайную локацию, в которой игрокам делать нечего без особого квеста. Придётся вной фламать игровые механики, если выйдет, конечно. Применять и, ребят, дробовик было бы верхом идиотизма, хотя если дойдёт до шансов на гибель, придётся. Терять кучу времени я не готов. Тем временем навыки откатились. От пригибую, меняю молот на топор и вторая попытка. Ускорение, рывок, удар. В этот раз с целью выбран черноволосый. Он пытается подставить под удар свой топор, но я ловко обвожу его финтом, подбиваю вверх древко и всаживаю ему мстителя в плечо. Удар не то чтобы не прошёл, но и ожидаемого мною эффекта не случилось. Рука тут же покрывается льющейся из раны кровью. Та ручейком стекает из раны и падает на пол. Но никаких там отделений конечности. Топор дошел до кости и как будто уперся в нечто неразрушимое. Ну и ладно. За 21 секунду я и так его нашинкую. Снимаю по тысяче за удар. Шквал попаданий. Противник пытается отбиваться. Я выясняю, что его череп не пробиваем вообще. И тут в голове мелькает словосочетание «пот». как череп древнего героя, развёртывая за собой целый пласт воспоминаний. Блин, я же сражаюсь с Пасхалкой. Эти трое, это трое из леса. Мрак, Олег и Таргитай. Видимо, введённый в игру кем-то из разрабов в таком виде, что нельзя докопаться про владельцу. Да уж, сподобился. В далёком детстве я читал такие синькие книги, авторство метра жанра фэнтези Юрия Никитина, а как Гай и Юрий Орловский. И вот там была троица главных героев, которых практически невозможно было победить. Жаль, но, похоже, мне придётся прикончить всех троих легендарных персонажей, чтобы пройти. Ведь наверняка есть какая-нибудь местная легенда, позволяющая вместе с ними спасти мир от жуткой напасти. Но я не знаю, где начало этой квестовой ветки, и нет времени выходить из игры и требовать полную базу квестов. Темный, потеряв все хиты, не умер, но рухнул на бетонный пол в луже быстро расползающейся крови и остался там без движения. Точно скриптовый персонаж. Пророк пальнул в меня и своего дробовика, но прокачанные рефлексы и последние секунды ускорения уберегли меня от попадания огненного снаряда, заменявшего в нем пулю. А дальше я налетел на него, вихрем сметая всю защиту. Десяток ударов он пропустил. Я уже практически праздную победу, когда мою ногу внезапно пронзает острейшая боль. Из бедра чуть выше колена торчит заострённая железная палка с зубцами по кромке, а в голову в ту же секунду прилетает настолько мощный удар, что меня отбрасывает метров на 7. Спиной я при этом приложился нехило. Как-то сразу ощущается нехватка брони. Однако У меня осталось 300 хитов, и если бы не регенерация и фитосыворотка, я бы просто отключился. Сел он дурачок. Поднимаюсь с плёвой крови и вижу, что музыкант стоит над пророком, сжимая в руках топор, явно подобранный у тела Черноволосова. В глазах его, оказавшихся синими, решимость защищать друга до конца. Ну или скрипт, что в данном случае не суть важно. Ладно, будет тебе конец. Сколько там у лежащего-то? 60 хитов. Да и нормально. Выхватываю винтовку и моментально расстреливаю в него три магазина. Часть импульсов, понятное дело, летит мимо, но ему хватает, чтобы уронить голову на бетон и застыть на нём. Бланденчик взревел, как разбуженный медведь посреди зимы, и попёр на меня, вращая топором как вертолётной лопастью. Вот только навык у него явно не под топор всё же. Так что я дожидаюсь, пока мои хиты восстановятся хотя бы до 1000, и начинаю шинковать последнего героя. Вот только добить его, мне так и не удаётся. Стоило снять 3/4, как время как будто застывает, а у меня открывается окно приватного лога, вот только собеседник значится как системное сообщение. Системное сообщение. Мерлин, личное. Приветствую вас, игрок Мерлин. От лица корпорации Интекс приношу вам свои извинения, но вы не можете совершить убийство этих троих персонажей. У вас нет соответствующего задания. К сожалению, их роль в сюжетных заданиях столь важна, что мы вынуждены скриптово прервать ваш бой и откатить события. В качестве компенсации вы получаете опыт, который должны получить за их убийство. Просим вас покинуть данную локацию незамедлительно. Мерлин, системное сообщение лично. К сожалению, не могу. Я модератор Мижирицкий Станислав, должен пройти этим путём. А скриптовые персонажи мне мешают. Отключите скрипт, их возрождение на 5 минут, я спокойно пройду через деревню и не буду мешать. Системное сообщение: Мерлин лично. К сожалению, это невозможно. Ваши модераторские полномочия не дают вам права на прохождение и отключение локации. Будьте любезны, покиньте зону или найдите иной способ прохождения локации. В случае убийства вы больше не получите бонусного опыта, а ситуация будет возвращена к моменту вашего вмешательства в игровую локацию. Любопытная ситуация. То есть я со всеми своими правами не могу просто отключить обычных скриптовых ботов или по всей видимости, не совсем обычных. Это нечто новенькое. Что ж, надо подумать, как обойти эту легендарную троицу или выторговать у них право прохода. Тем временем и и локации поднял всех троих. Развернул их к деревне и выпустил бродить. Раны затянулись, следы крови исчезли. У меня все данные тоже вернулись к исходному состоянию: здоровье, откат скиллов, таймер ремонта экзоброни 22 минуты. Ладно, всё равно сейчас не драться. Так, вспомнить мне удалось, честно говоря, немного. Черноволосый это калька с конона варвара, хорошенько дополненная лубочными анекдотами. Любит силу, топоры и всё. Ну и заботиться о парочке напарников. Можно попробовать решить дело поединком с ним, по идее, после победы меня пропустят. Рыжий в оригинале был колдуном, но здесь эта функция, кажется, ему недоступна, и он в их тройке стрелок. Судя по предыдущему диалогу, он вполне вменяем. Можно врубить навыки на харизму и попытаться договориться. Третий по книге был роелем в кустах, спящим богом, а ещё гениальным музыкантом. Здесь кто-то явно зло пошутил над ним, ограничив интеллект, но сделал при этом предсказателем-берсерком. Ни малейших идей, как к нему подступиться, разве что телепатии попробовать воздействовать. Ладно, начнем с простого. Если что, припугну и и дробовиком, и откатим дрова в исходную. Тройка замечает меня издали и приближается, расходясь полукругом. Не пытаюсь дергаться и как-то угрожать. Сижу себе на куске бетона, оторванного от крыши, И молча смотрю на них. Здорово, мужики. Скажите, а у вас воды нет? А то так кушать хочется, что даже и переночевать негде. А зачем тебе наша водичка? явно готовым скриптом отвечает мне тёмный. Кстати, сейчас я вспомнил ещё одну особенность. В книгах этот мужик был кладезем барадатых анекдотов, так что это может быть путём расположения их к себе. Слушайте, мне бы вашу деревеньку насквозь пройти. Не баб насильничать не буду. «Ни мужиков, ни добра не возьму, хотя какие тут у вас бабы и добро!» Дальше я выслушиваю вновь заскриптованное сообщение музыканта о предсказании, на этот раз молча. «Слушайте, а давайте я просто с самым сильным из вас сражусь, а? Если я побеждаю, то вы меня пропустите, а проиграю — уйду назад, так и быть!» Они совещаются пару секунд, и Тёмный с противной улыбкой говорит. «Ну давай, только черпанашински, по-мужски!» на кулачках, а то секиру у тебя уж больно необычная, боюсь, равноценного оружия мне не найти. И улыбца. Чую я, планирует из меня сделать грушу для битья. Ладно, посмотрим, кто кого.